В самый день Кристин, императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему кабинету выдать мне сто тысяч рублей. К этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришли с мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша, и я была вся в долгу. Ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления. Там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы 100 сто рублей. Ни работы, ни вкусом, эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик. Вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов Пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик. Я ему ответила, что все, что я получала из рук ее императорского величества, я привыкла считать бесценным для себя. Он ушел с этим комплиментом очень веселый. Он впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю те прекрасные ожерелья и особенно жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала. Я ему ответила, что на празднество императрицы я привыкла надевать что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта. Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь Вилял попросить меня, чтобы я бога ради одолжила эти деньги кабинета императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги, и он возвратил мне их в январе месяце. Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость от того, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне. Для этого и взяли у меня в долг мои деньги. Надо правда, сказать, что Шуваловы были вообще люди крайне трусливые, и этим-то путем можно было ими управлять. Но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты. После крестин моего сына были празднества, балы, иллюминация и фейерверк при дворе. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки. Наконец, выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первое, что Сергей Салтыков был назначен отвести известие о рождении моего сына в Швецию. Второе, Что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе. Это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо, в свою постель, где я только и делала, что горевала. Чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать. Но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе. Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел ему сказать, что прежний охотник великого князя Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на Шенк, моей прежней камер камерюнкерре, донес ему, что он от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя а этот бастиан был большой плут и пьяница покучивший время от времени с его императорским высочеством поссорившись с брессаном которого он считал в большей милостью великого князя нежели был он сам он вздумал сыграть с ним злую шутку великий князь любил их обоих бастиан был посажен в крепость Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Гальштениею со своей женою, а Брессан сохранил свое место, потому что он служил всем шпионом. Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших от того, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал. Княжна Гагарина между тем вышла замуж в назначенный срок. Когда прошло сорок дней со времени моих родов, императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять. Но она, видя меня такой слабой, такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату. Это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым. и Его вид развеселил меня немного. Но в ту самую минуту, как молитвы были кончены, императрица велела его унести и ушла. 1 ноября было назначено Ее императорским величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после шести недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, выжты серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда, и от меня переехала в зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за нею дня два или три спустя. Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать, и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского, и наполовину к дому Рагузинского. Другая половина этого последнего дома была занята коллегией иностранных дел. В то время строили зимний дворец со стороны большой площади. Я переехала из летнего дворца в зимнее помещения с твёрдым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда историю Германии и всеобщую историю Вольтера. Затем я прочла об эту зиму столько русских книг сколько могла достать, между прочим, два огромных тома Бороньюса в русском переводе. Потом я напала на Дух законов Монтескье, после чего прочла Аналы Тацита, сделавши необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете. и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась силами, чтобы выйти на рождестве. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, и я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись к себе, я разделась и улеглась в мою кровать. А это было ни что иное, как кушетка, поставленные мною заделанной двери, через которую, как мне казалось, не дуло, потому что кроме подбитой сукном портьеры, перед ней стояли еще большие ширмы. Но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму. На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила. Когда я закрывала глаза, я видела перед собой лишь плохо нарисованные фигуры, В низроссах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая. Что касается моей спальни, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная, от окон, выходивших с двух сторон на неву, на восток и на север. Вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум приблизительно такой же, как в кардигардии. Кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давал себя здесь знать. Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простеньк, что, в общем, могло составлять пространство от семи до восьми аршин в длину и аршина четыре в ширину, между тремя дверьми. Так начался 1755 год. С Рождества до поста были только празднества при дворе и в городе. Это было все еще по случаю рождения моего сына. Все на перерыв друг перед другом спешили задавать возможные лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации фейерверки. Я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни. К концу масленой Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депеши графа Панина в то время русского посланника в Швеции посылал мне через Владиславову, который передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путём. Таким же образом я узнала еще, что как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург. В качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначали в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Ильвана Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средство меня видеть. Я поговорил об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней. а оттуда ко мне. Я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел. Я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлёк граф Роман Воронцов в ложу франк-масонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, Что мне стало ясно как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне, без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему. сам Лев Нарышкин, хоть и друг его, не очень-то или даже совсем не оправдывал его. Правду сказать, я этим была очень оскорблена. Я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне. Ему не трудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе. Я последовала его совету и появилась 10 февраля, в день рождения великого князя и накануне поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу. Я выказывала им глубокое презрение. Я заставляла других замечать их злость, глупости. Я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которую затем облетала город и тешила злобу на их счет. Словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать. В их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили. Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатков поддержки. поддержке. Графов Розумовских, которых я всегда любила, я больше, чем когда-либо, ласкала. Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых. Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как голова очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали совет и прибегли к придворным хитростям и интригам. В это время появился в России некий Брокдорф, Голштейнский дворянин, которого раньше прогнали с границы России, куда он было ехал, тогдашние приближенные великого князя Брюмер и Беркольс, потому что Они знали его за человека с очень дурным характером и способного к интриге. Этот человек явился очень, кстати, для господ Шуваловых. Так как он имел ключ камергера великого князя, как герцога Галштинского, то сей ключ дал ему право входа к его императорскому высочеству, который, кроме того, был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны. Этот человек Нашёл доступ к графу Петру Валову вот каким образом. Он познакомился в гостинице, где он стоял, с одним человеком, который не выходил из петербургских гостиниц разве только для того, чтобы пойти к трем девицам немкам, довольно пригожим, по имени Рейфенштейн. Одна из этих девиц была на содержании у графа Петра Шувалова. Человека, о котором идет речь, звали Браун. Это был своего рода Сводник по всяким делам. Он ввел Брокдорф к этим девицам. Здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым. Тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить его жену. С этой целью его императорское высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда, и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость? Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила: "Разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана?" Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить. Я спросил у него, каким образом. Тогда он прислонился спиною к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит? Не рассчитывает ли он драться со мною? Что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросил его, в чем. Тогда он мне пробормотал: Да по отношению к Шуваловым. На это я отвечала, что это лишь в отместку, и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить: "Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу". Я ему сказала: "Да в чем доверяться?" Тогда он стал говорить не такие несуразные вещи, столь лишённые самого обыкновенного здравого смысла, что я видя, что он просто-напросто забрался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать. Ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать. От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. В тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она Запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении. Чтобы показать ему, как его императорское высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся ее императорскому величеству. Что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер. Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушёл со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мною, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию. Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих галштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала: "Нет ли возможности сделать иначе?" Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют голштинци. Он действительно так и сделал. Просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и шести месяцев с тех пор, как она дала ему сто тысяч. Но он остался при своем мнении, а я при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил. После Пасхи мы отправились в Воронинбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в третий раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои ее императорского величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре. как я уже это рассказывала. Приехав на дачу в мы увидели там нечто необычайное. Его императорское высочество, которому его галштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут. а императрицы, которая ненавидела Гальштение и всё то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя герцога Карла Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, Что не стоило об этом и говорить. И что при том одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чеглакове надевал галштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого Кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка, и кроме того, был в России шефом Кирасского полка. По совету Брокдорфа, великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнал, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы. взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным помаргиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ранинбауме. Я была рядом с ним. В глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ранинбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка. который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят галштинские войска, солдаты сказали: "И эти проклятые немцы все проданы прусскому королю. Это все предателей приводит в Россию". Вообще общество было возмущено этим появлением. Самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным. В сущности это было очень неосторожное ребячество. Что меня касается, то я молчала. А когда мне об этом говорили, я высказывал свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю. Я действительно смотрела на это дело с какой стороны его не поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя. Ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение могло было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его императорское высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали. Между тем дело было неотложное, И произошло несколько столкновений с гофмаршелом, который не был готов к такому требованию. Наконец он на это согласился, и камер камерлакеи вместе с солдатами ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца. Ни тем, ни другим ничего не дали за их труд. Можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение. Солдаты ингерманландского полка говорили: "Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев". Дворцовые лакеи говорили: "Нас заставляют служить этому мужичью". Когда я увидела и узнала, что происходит, Я твёрдо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен. Это составляло довольно многочисленную компанию. Кавалерам нечего было делать в Голштинском лагере, из которого его императорское высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще. на всегда в сторону противоположной от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме. И так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство вост огожений, не возделанной и давно брошенной земли. который находилась у них совсем рядом с раньенбаллу. Так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, кто неохотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург француз по имени Гюйон, который в виде это говорил мне: "К чему это? Помните мое слово, я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите". Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение. Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами Воронин садовника Ламберти. Он находился на службе императрицы, когда она была ещё отсаревной в ее царском сельском имении, откуда она перевела его в Воронин Он занимался предсказаниями. И между прочим, предсказание, сделанное им императрицей сбылось. он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, слишком восьмидесяти лет от роду. Он сделал более того. Он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такой уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из царского села в Араненбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона.